Глава сорок Мне казалось, что я снова падаю в бездонную темноту. Где-то на краю сознания мелькнула малодушная мысль, что было бы неплохо очнуться наконец в своем мире. Чтобы этот сон, эксперимент или путешествие по иным мирам закончилось. Эйла шевельнулась. Ее маленькие пальцы отыскали мою руку, вцепились в нее с отчаянием и надеждой. «Нет», — встрепенулась я, отгоняя нахлынувшую слабость, «я не сдамся». Я никогда не предам тех, кого искренне полюбила здесь, в этом жестоком средневековье, куда меня угораздило попасть. Маленькую Эйлу, любимого графа, отважного магистра Найвита, нежную эльфийку Нари и даже нравную призрачную Мэри. В конце концов, путешествия между мирами не случайны. Я должна исполнить свою миссию здесь, а если получится, разгадать тайну исчезнувшего короля Альмада, который, судя по чудесным свойствам моей крови, приходится мне родным отцом. Вставай, Эйла. Я поднялась и взвалила на плечи дорожную сумку. «Пойдем на ощупь, потихоньку». «Ты ведь алхимик, Катя. Почему ты не можешь добыть огонь?» Девчонка шмыгнула носом, но послушалась. От сидения на одном месте не было никакого толку. Двигаясь вперед, мы рано или поздно дойдем до конца туннеля и выберемся на свет божий. «Я могу добыть его при наличии определенных реактивов. Черт возьми, когда все это закончится, мы с тобой обязательно изобретем спички». Черт возьми! Что это такое?» – заинтересованно спросила Эйла. «Ну, конечно, маленькую разбойницу больше впечатлило ругательство, нежели перспектива важного изобретения». Я обняла ее и потрепала за плечи. Мы потихоньку двинулись в путь. «Черти – это… ну, это такие злые духи», – заговорила я, стараясь выровнять дыхание. «Их в моем мире упоминают, когда ругаются». Я хотела отвлечь Эйлу, а сама прислушивалась к каждому шороху за спиной. От гробовой тишины у меня замирало сердце. Чтобы не сбиться с пути и не свернуть в ложный проход, я одной рукой то и дело опиралась на влажную стену туннеля. «А добрые духи в вашем мире есть?» «Они называются ангелами». Говорят, ангелы-хранители спасают людям жизнь. «Как ты думаешь, у магистра найви есть такой знакомый дух?» «Я надеюсь», — прошептала я. «Некроманты дружны со многими бессмертными существами». «Мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Донеслось до меня на грани слышимости. «Кошка Грега!» Эйла радостно пискнула. «Эй, магистр Найвид, идите скорее сюда! Мы вас заждались!» Заорала она. Больше всего я боялась, что ответом нам снова будет гулкая тишина, но нет. Черная чернота наконец-то расступилась перед магическим огоньком, который засветил некромант. Наши ослепшие глаза поначалу увидели только сияющую точку. Уже после мы разглядели силуэт магистра и сверкающие, словно изумруды, глаза Мелли. Некромант, хромая, приближался к нам. Я бросилась к нему и порывисто обняла. «Найвид, мы подумали, что тебя завалило». Одежда магистра была мокрой и грязной, волосы вымазаны в глине, но улыбка на бледном лице выглядела торжествующей. Это означало, что погони за нами больше нет. Меня и правда немного завалило, девочки. Но плох тот некромант, который не умеет откопаться. «Надеюсь, маги Куруса не проберутся через завал?» Решила уточнить я на всякий случай. «Никаких шансов. Даже если им удастся превратиться в кротов, работа им там будет на несколько дней». Усмехнулся Наевит. «Что с твоей ногой? Ты сможешь идти?» «Думаю, это просто ушиб. Ничего страшного, Катя. Я уже выпил обезболивающее зелье. Не будем останавливаться. Боюсь, мы и так мы придем к выходу только глубоким вечером». Магистр создал по огоньку для каждого из нас, даже для кошки, которая теперь шла первой. Фамильяры и духи чувствуют намного тоньше людей, поэтому мы смогли немного выдохнуть и положиться на мыли. Так мы шли несколько часов. Время под землей текло странно. Мы не могли измерить пройденное расстояние точно. Можно было лишь примерно прикинуть его по количеству каменных и деревянных подпорок, которые мы миновали. Мы с Эйлой взялись было их считать, измеряя шагами промежутки. Но потом утомились и дальше топали молча. Первый страх от внезапно свалившихся на нас событий улегся. Тревога за Грега и остальных тлела в груди, словно раскаленный уголек. Я говорила себе, что мы обязательно выберемся и что-нибудь придумаем. Думать иначе было просто нельзя. Ноги с непривычки, перетруженные бегом и долгой ходьбой, все больше наливались усталостью. Наевец стоически шел со всеми наравне, но, оглядываясь на него, я видела блестящие на его лбу бисеринки пота. Видно, нагады не немало его. Мой желудок сжимался от голодных спазмов, а ведь теперь я была не одна. Внутри меня жил наш с Грегом сын. Почему-то я сразу решила, что у нас непременно родится мальчик, хотя была бы искренне рада и дочери. «Давайте остановимся и что-нибудь поедим», не выдержала Эйла. Мы тут же радостно покидали на свою поклажу, и я принялась разбирать сумку с припасами. Дар алхимика позволял мне подогревать колбы с веществами поэтому я с легкостью разогрела подсохшие лепешки. Мы нарезали сыр и достали несколько полосок вяленого мяса. Я сделала лишь пару маленьких глотков вина, чтобы прогнать дрожь от сырости и согреться. «Когда мы поднимемся наверх, нужно будет отправить мыли на разведку. Ночевать в зимнем лесу опасно», — сказал Найвид. «Возможно, нам придется до утра остаться в туннеле». «Кошка станет нас слушаться». Я с сомнением взглянула на фамильяра. Она хорошо сражалась с врагами, но будет ли выполнять приказы? «Теперь у нас есть и дух кристалли. пожал плечами магистр. «Что-нибудь придумаем. Предки Грега, которые построили секретный ход, могли предположить, что уходить через него придется зимой. Они должны были это сделать. Они ведь не хотели, чтобы их просто сожрали волки из Скугинского леса». «Думаешь, там поблизости есть какое-нибудь селение?» «Я уверен в этом. Хотя бы домик лесничего, что-то должно быть». «Да, но тоннель строили много лет назад. Вряд ли лесничий будет ждать нас с горячим ужином». «Будем надеяться на лучшее, Катя. Нам всем нужен отдых, особенно тебе в твоем положении». «Я-то в порядке, а вот твоя нога...» «Можно мне посмотреть?» Некроман смущенно отмахнулся. «С костями и плотью я тоже неплохо управляюсь. Заживет». Эйла, которая до этого жевала мясо, отрывая его тонкими ниточками, посмотрела на магистра и вздохнула. Жаль, что у меня нет никакого дара. Я бы хотела быть волшебницей. Вы очень смышленная и самостоятельная леди. Снова польстил ей навид. Думаю, вам и без дара удастся выучиться всему, чего вы пожелаете. Девчонка только недоверчиво фыркнула. Через четверть часа мы заставили себя подняться и продолжить путешествие. После еды клонило в сон. Все тело казалось свинцовым и неповоротливым. Разговоры вспыхивали и быстро перегорали. Туннель тянулся и тянулся, отчего невольно думалось, что он на самом деле бесконечен, и маги, предки Грега, были большие шутники. Тяжелая дверь выросла перед нами внезапно. От неожиданности подпрыгнула даже Мелли. Кошка попробовала царапнуть вековые дубовые доски, но мы знали. Туннель открывает изнутри тот же потайной шифр, что впустил нас сюда. Я призвала на кончике пальцев магические искры и, немного волнуюсь, выстучила на замке нужную формулу. Раздался надтужный скрип, и тяжелые створки медленно отворились. Нам в лицо пахнуло морозной свежестью. Мы вышли и изумленно уставились на небо. Его купол был по ночному темным, усыпанным мирядами звезд. Под ногами у нас лежало бесконечное одеяло из снега. Мелли выслушала наше распоряжение и принялась нюхать воздух, а потом уверенно повела нас вверх, на поросший приземистыми елочками холм. Ноги по колено утопали в снегу. Наивиту приходилось совсем тяжко. Мы с Эйло взяли его за руки и потащили за собой. Каково же было наше облегчение, когда на вершине холма мы увидели белокаменный храм. Окошки святой обители призывно светились живым теплом.